РАДИОМЕТР Вот что нужно поисковому отряду из десяти юных геологов. Десять компасов, десять геологических молотков, радиометр, два солнечных люминоскопа, электрометр и паяльную трубку с принадлежностями для прокаливания проб. Как искать уран, юный техник, 1956 номер 2. Фрайерман поступил в институт в 44 -м. Он был демобилизован по ранению и так и не добрался до чужих стран. Но при поступлении ему зачли все годы, что он проучился в педагогическом до войны. Теперь он стал геологом. Еще на фронте он понял, что нужно поступать не как все. Успех приносит движение зигзагом, обходной маневр. Но это должна быть не трусость, а что-то другое. Бросок в сторону, а потом бросок к цели. В 42 году, когда немцы прижали их к берегу, он прыгнул в воду с остальными. Доплыли двое, он и один казах. Оказалось, отец этого казаха научил сына плавать, хотя к ближайшей воде пришлось ехать за 500 километров. Война развела случайных знакомцев, но Фрайерман иногда представлял себе, как этот невозмутимый казах вернется домой и расскажет все своему старику. Ведь его отец сделал правильный выбор, потому что это был выбор неожиданный. Над ним смеялись, потому что он уделял больше внимания физике, чем прочим практическим дисциплинам. Физика шла туго, но Фрайерман не сдавался. Для других геология была не столько наукой, сколько путешествием. Пробой на выносливость так, по крайней мере, все думали. В институте было много девочек. Из этих девочек потом вышли правильные начальницы, жесткие и властные. Семьями у них не заладилось, а с работой наоборот Мальчики, что поступили в институт после школы, прятали глаза, потому что свою бронь нужно было объяснять. Их сверстники подъезжали на танках к Берлину, а они сидели над минералогическими коллекциями. Фраерман сидел вместе с ними, но, погружаясь в геологию, повсюду таскал с собой учебник физики. И это был его выбор. Он выходил из института в большой город, напротив был Кремль, звенели на маховой трамвае. Торопился домой народ, останавливаясь у репродукторов. Война кончалась, и прохожие, выслушав сводку, продолжали путь с бодростью. Раньше они при этом вжимали головы в плечи. Впрочем, Фрайерман фантазировал. В те времена он был далеко отсюда. Под Воронежем в 42-м, когда мир стоял на краю, Фрайерман встретил одного человека. Это был странный воентехник, который имел опыт какой-то другой жизни. Этот воентехник постоянно отпрашивался с аэродрома на окраине разбитого города в библиотеку. В городской библиотеке он, наверное, был единственным посетителем. Однажды Фрайерман увязался за ним и увидел, что воентехник читает научные журналы. Этого странного человека внезапно отозвали из части, и фраерман остался один на один с советом, данным посреди пустынного здания библиотеки. Совет был держаться физики. Он и держался и не вернулся в педагогический, а пошел в геолого-разведочный, потому что считал, что физикам понадобятся геологи, как рыцарям-оруженосцы. Соперничать с физиками он не сумел бы, но он знал, в чем соперничают они на разных концах земли. И когда в 46-м, перед первым полем, им зачитали постановление Совета Министров, он понял, что не прогадал. Постановление было секретное, фраерман был предупрежден об ответственности за разглашение деталей, но все геолого-управление обсуждало подробности по коридорам. О том, что за новое месторождение урана с запасами металла не менее тысячи тонн при среднем содержании урана в руде от 1% и выше дадут сталинскую премию первой степени, звание героя и 600 тысяч рублей. А также за счет государства начальник партии получит в собственность в любом районе Советского Союза дом-особняк с обстановкой и легковую машину». Много о чем говорили в геологоуправлении, и о пожизненном бесплатном проезде для всей семьи, и о награде в виде бесплатного обучения детей в школах и институтах. Фраерман не думал о детях. Он не думал о семье, которой у него не было. Семья его превратилась в дым, выпадала дождем на землю, текла, разбавленная водой, в море. Он не думал о семье. Фрайерман давно запретил себе это». Он решил завести новую, потому что в книгах было написано, что уран портит кровь и препятствует деторождению. Молодой геолог наскоро женился, без любви, только для того, чтобы семя его жила в стороне. Он думал о том, что сделал все правильно, и теперь он пригодится. Когда из Москвы в управления приехал человек и поставил перед ними на столе зеленый металлический ящик, Фрайерман все понял». Москвич откинул крышку и спросил, усмехнувшись, знает ли кто, что это такое. «Это портативный радиометр», — уверенно ответил фраерман, выйдя вперед. Старики-геологи в этот момент буравили ему спину своими взглядами. Но ему со сосунку, единственному в тот год, дали самолет. Радиометры изменили все. Разведка на уран пошла гораздо быстрее. Раньше приходилось отправлять образцы в лабораторию, и это сильно тормозило дело. Теперь изменился даже масштаб карт. Вокруг фраермана лежала казахская степь, на горизонте поднимались горы. Горы были обманчиво близко, но его район касался их краем. Молодой начальник партии примеривался к этим горам, но территория была нарезана давно, и там должны были работать другие люди, даже из другого управления. В середине полевого сезона они стояли в маленьком поселке. Фраерман шелестел унылой пустой картой. Там были кварц и кальцит, и Малибденит там тоже был. Но Уран покинул своих спутников и бродил где-то далеко. Самолет, переживший всю войну в каком-то летном училище, старый и неказистый, каждый день исправно поднимался в воздух. Раньше курсанты летали по квадрату, а теперь также летал и фраерман. Только полеты у него были не по квадрату, а по кругу, от точки к точке. Его подчиненные занимались рутинным делом, снимали слой дерна, отбивали породу кайлом». И, наконец, радиометрами определяли радиоактивность. Она была, и уран был, но не больше десятитысячных процента. Уран был и ушел, так острили про термин «следовое количество». Потом Фрайерман шел к старикам, и по ночам, когда жара не была такой убийственной, пил с ними невкусный плиточный чай. Разговоры стариков шелестели, как выгревшая трава в степи. Фрайерман, глядя на них, вспоминал упорного казаха, что плыл рядом с ним к своему берегу. Он наверняка выжил и вот так же сидел в сумраке, отдыхая от дневной жары, и потом он, несомненно, превратится в такого же старика. Однажды казахи рассказали ему про долину, которая прячется в отрогах гор. О ней ходила недобрая слава. При этих словах Фрайерман оживился, потому что если бы старики упомянули то, что горы светятся, это было бы явным указанием на радон. А геолог Фрайерман научился доверять своей интуиции. «Всякая мелочь должна идти в дело». Урана и Тория в земле больше, чем серебра. Найти их только сложно. Нет у них крупных месторождений. Нет своей магнитки и черных камней. Поэтому не надо гнушаться стариковскими сказками. Информация всегда получается непрямо. Она будто ход коня, короткие перебежки, зигзаги. Если ты оказался в пустыне, ищи корабль и парус. Однако старики отвечали, что на их памяти горы никогда не светились. А так-то наверняка могут». Их волшебная сила в другом. Там можно видеть будущее. Но в этом и заключается беда. Никакого будущего человеку не надо. Живи каждый день, как последний. Молодые парни отправлялись к горам, чтобы увидеть своих будущих жен, а один богатый человек захотел посоветоваться с самим собой. Жены молодым воинам не понравились, и они прожили свое время в тоске от сроченного разочарования. Богатый человек по совету себя самого решил поставить на новую власть, но новая власть не поставила на него, и его расстреляли вместе со своими сыновьями. Нет нужды в будущем, вот в чем правда». «Что?» — спросил геолог. «Там время идет в обратную сторону?» «Нет», — отвечали люди, пьющие невкусный плиточный чай. «Время никогда не течет, как вода. Оно само по себе движется то туда, то сюда». Они сделали руками, свободными от пиал, соответствующее движение. «Кто-то откидывает полок...» Фраерман помнил это казахское слово. Именно «откидывает полок», а не «открывает дверь». «И ты видишь будущее, вернее, его часть. Ты можешь вообще ничего не понять в нем. И оттого это еще более напрасно». Фраерман кивал старикам, а сам уже прикидывал, как перебросить машины и часть людей восточнее. Не так важны сказки, как важна любая аномалия. Даже если у неграмотных скотоводов случались в горах простые галлюцинации, это все равно может быть ключом. На следующий день Фрайерман улетел к хребту. Горы были голы и угрюмы, они торчали из степи, как скелет огромного животного. Такое фраерман видел на фотографиях из Гоби, но тут животное было не вылупившимся из яйца, а родившимся из магмы». Хребет тянулся на 50 километров. В середине он был разбит гигантской синклиналью. Прогиб был похож на вмятину от огромного шара. В этом месте, предсказанном стариками, и случилось то, что должно случиться. Как только они развернули радиометр, стрелка легла направо. Фрайерман почувствовал, как у него подкашиваются ноги. Это было второй раз в жизни. Первый раз было несколько лет назад, когда он доплыл до своего берега и попытался сделать хотя бы несколько шагов. Но сил хватило только на то, чтобы доплыть, ноги его не держали. Сейчас ему было плевать на премии, он оказался прав. Вот что самое важное. Он был прав, став геологом. Он был прав, когда бился головой в запертые для него ворота ядерной физики. Он был прав, когда готовил себя к этому открытию. И семья Фраермана, которая выпадала с дождем на землю, стала донными отложениями польских рек, растворилась в земле и прорастала травой, тоже существовала не зря. Несколько дней Фрайерман и его люди изучали породу, но ничего, напоминающего уран, они не увидели. Счетчик показывал избыток излучения, но искомого металла нигде не было. Они приостановили работу. Рабочие спали тревожно, вскрикивая и плача во сне. Большая их часть отбывала срока в здешних местах, и им во сне приходило не будущее, а прошлое. К будущему они относились с недоверием. В один из этих нервных дней к нему пришел летчик и сказал, что видел свою смерть. Хуже всего, что его видение было связано со смертью вождя. Летчик видел толпу, что топтало его, летчика, тело, и запомнил траурные флаги над домами. Впрочем, обнаружилось, что у него жар. Фраерман отослал его в поселок, списав все на лихорадку. Болтун был ему не нужен, от такого жди беды. Стараясь понять аномалию, Фрайерман стал ночью беспокойно ходить вокруг лагеря. Холодные звезды юга смотрели на него пренебрежительно, и в звездах не было ответа. Радиоактивность была высокой, слишком высокой, и ему стало казаться, что это признаки катастрофы. Возможно, начинается радиоактивный распад, который охватит всю планету. Он происходит внутри, и горячая волна движется от ядра к поверхности. Утром рабочие глядели на него испуганно. Глаза начальника будто обвели сажей, а волосы торчали во все стороны. Он тут же велел бить глубокие шурфы. Их вырыли несколько, но радиоактивность на глубине была обычной, фоновой. Никто не мог ничего понять, и возбуждение охватило всех, и техников, и простых шурфовщиков». Тогда Фрайерман велел своим подчиненным расширить зону поисков. Вернувшиеся техники каждый день привозили данные, и вскоре перед Фрайерманом легла карта, состоявшая из концентрических кругов. И вот при мигающем свете керосиновой лампы он вдруг представил себе эту картину не на плоскости, а в трехмерной проекции. Он смотрел на земную поверхность сбоку. Никакого радиоактивного распада в центре Земли не было — Вернее, может, он и был, но прорыв снизу не случился. Наоборот, что-то произошло сверху. Но удивительным было то, что уровень радиоактивности рос день ото дня, даже в тех местах, где они уже произвели замеры. Он рассчитал центр кругов и понял, что особая точка находится совсем недалеко от лагеря. Но не под землей, а над ней. Видимо, это урановый болит, что прилетел из глубины Вселенной. Это, конечно, не месторождение, но тоже успех. Фрайерман еще раз послал всех своих техников на периферию этих окружностей. Лагерь опустел, и Фрайерман остался один. Вернее, вместе с радиометром. Тот смотрел на него беспокойным глазом микроамперметра. Стрелка дрожала в середине шкалы. Прибор был похож на пса, что преданно сидит перед хозяином, вывалив язык. Теперь Фраерман думал, что будущее — вот оно, перед ним — Он схватил Бога за бороду. Старики не соврали в главном, а уж откуда явится урановый болит, не так важно. С этим разберутся другие ученые, академики в круглых черных шапочках. В этот момент откуда-то с краю глазного поля выплыл самолет. Самолет на тысячу километров тут был только один, потрепанный у два, и стоял без пилота, которого отвезли в больницу». Самолет медленно шел над Фрайерманом, как гость из будущего. Вдруг он выбросил точку, почти сразу обросшую парашютом, и Фрайерман, прежде чем обдумал все это, увидел свет ярче тысячи солнц.